Эллен Запашная Райхлин «Наше знакомство — довольно странная, но известная история. Я просто пришла с друзьями в цирк, где у нас был общий знакомый, цирковой артист. И после представления мы зашли за кулисы. Из братьев мы общались в тот день только с Эдгардом. Аскольд в тот вечер к нам даже не подходил, но, поскольку был рядом, увидел меня. Потом он начал узнавать у общих друзей, что это была за девушка». Вот тебе и просто сходила в цирк. Тот парень, к которому мы пришли, был мужем моей подружки, одноклассницы, и единственной моей связью с цирком. Я тогда ничего не знала о том, что значит «цирковые». Я до этого в цирке-то была, лишь в раннем детстве. Папа меня водил туда лет в пять или шесть, и все. Признаюсь, и Аскольд в курсе, что я тогда не знала, кто такие братья запашные. Не знала, что они у нас в Минске гастролируют, Просто мы отдыхали компанией, и вот муж подружки предложил нам всем пойти в цирк. В итоге Аскольд достал мой номер телефона. Притом выпрашивал его недели две-три, потому что в тот период я встречалась с другим парнем, с которым и была тогда в цирке. Но Аскольд был очень настойчив. Он несколько раз звонил моему другу, выпытывал, а тот спрашивал у меня разрешение. Я давала, естественно, отрицательный ответ. «Нет, не хочу с ним знакомиться». Но он все равно пошел до конца, так и прошло несколько недель. В итоге эта настойчивость меня отчасти и подкупила. Просто стало интересно, что за молодой человек так делает. Он был очень не похож на других парней. С первого дня нашего знакомства проявлял заботу. Я больше всего опасалась в том числе того, что он будет приставать. А ведь артист, он привык, что все девушки падают к его ногам. У проходной караулит полночи. А он безумно красиво ухаживал и совершал ради меня поступки. Скажу честно, все закрутилось очень быстро. И уже буквально после месяца-двух с момента нашего знакомства появилась тема, которую я ранее никогда категорически не поднимала. Это тема замужества и детей. Мы с ним уже мечтали, как скоро мы с ним поженимся, какие у нас будут дети, какие у них будут носики, кто будет красивый, как мама, умный, как папа. При этом я всегда была против раннего замужества, потому что я совершенно западный человек. Хотя не родилась в Израиле, но очень маленькая туда переехала. И раньше 30 лет никакого замужества и детей не планировала. Даже в самых потаенных мыслях мечты никогда такой не было. И на всех своих однокурсниц, которые выскакивали замуж, я смотрела со страхом, потому что мне тогда казалось, что это очень рано, я еще ребенок. Однако Оскольт меня поразил и покорил. Он из Москвы в Минск на машине приезжал, чтобы меня забрать. Мы пили кофе и через полчаса разъезжались. Это для меня было настоящим безумием. Так и есть до сих пор. Я считаю, что Аскольд мог бы этого и не делать, понимаете? Проехать 700 с лишним километров, забрать девушку, выпить с ней кофе и поехать назад. При этом Аскольд мне рассказывал, что он самый счастливый, ни капли не устает. Поэтому для меня это был настоящий поступок. Еще он делал мне подарки, мелочи, которые я храню до сих пор. Мы общались по Аське и по почте. По-моему, тогда даже Скайп еще очень плохо работал. Он постоянно присылал мне какие-то маленькие посылочки с плюшевыми мишками, открытками. Я до сих пор это все храню, ведь это самые дорогие для меня подарки. Потом он мне прислал диск с записанными стихами, музыкой. Постоянно получал от него приятные мелочи. Я и дочкам всегда показывала это все и рассказывала, Какой их папа молодец. Я могу сказать, что наши отношения подстроились под все обстоятельства, ведь мы долгое время были на расстоянии. С момента нашего знакомства Аскольд был в Минске только месяц и потом уехал. После того и вплоть до нашей свадьбы мы с ним проводили вместе по 3-4 дня раз в полгода, а все остальное время общались по аське, потому что эсэмэски тогда можно было слать в ограниченном количестве. Мессенджеров, естественно, еще не было, Никакой видеосвязи, все же 2005 год. Поэтому только телефонные звонки, переписка в ICQ и почта. Еще были невероятные свидания на моих каникулах между сессиями. Я мчалась к нему в какой-нибудь далекий город России. Мы там проводили несколько дней, и я спешила обратно домой. Вот так у нас и построились отношения. И даже в день нашего бракосочетания в 2007 году мы с ним приехали в ЗАГС, расписались и сразу же разъехались. А жить мы начали вместе только когда я закончила учебу и была уже глубоко беременна. При этом расписались мы тайно, потому что родители с обеих сторон были против. Очень долго скрывали, что мы муж и жена. И сразу после окончания моей учебы, в 2009 году, он меня забрал к себе в Москву. Только тогда, когда мы были уже мужем и женой два года официально, мы начали потихонечку узнавать друг друга и осознавать, что значит жить под одной крышей вместе. Тогда у нас все только начиналось. Мы изучали, что к чему, кто кого раздражает в определенные моменты. Но тогда уже было поздно высказывать, что нас друг в друге нервируют, поэтому так много лет мы это храним в глубине души и не трогаем друг друга дома. У меня по этому поводу очень четкая позиция. А еще я называю его вождем. А я — жена вождя. Это пошло от одного подарка. По-моему, как-то на Новый год художник Никос Сафронов подарил Аскольду какой-то очень интересный молот. Он сам деревянный, а наверху кожаный переплет, и написано «Вождь». И еще тарелку, на которой написано «Жена вождя». И мы сделали совместную фотографию со всем этим. С тех пор появился такой хэштег «Муж — вождь, а я — жена вождя». Нашей семье это подходит, потому что для меня Аскольд и правда вождь. В конце концов, потихоньку стали решать вопросы с родителями и принятием того факта, что мы теперь муж и жена. При этом с моими родителями было намного проще, потому что Аскольд достаточно быстро их обаял. Хотя и конфликты были, моя мама пыталась вмешиваться в наши отношения. Хотя это в основном касалось воспитания Евы, когда дочка только родилась. Потому что когда мама узнала, что мы с Аскольдом официально женаты, то ушла от темы, что Аскольд мне не пара и перешла к теме «Вы неправильно воспитываете ребенка». Как часто бывает. Были некоторые семейные конфликты, но они очень быстро поутихли, потому что я очень четко маме объяснила, что мы ее любим и уважаем, но в том, что касается нашей семейной жизни, все просто. Если мы не просим у нее совета, то не надо настаивать. Мы можем ее услышать, но будем ли мы прислушиваться, это уже только нам решать. С родными Аскольда было намного сложнее. Они очень долго меня не принимали. Но я всегда придерживалась позиции спокойствия. Не лезла к ним, как я это называю, не бежала впереди коляски. Я знаю семьи, в которых непринятые новыми родственниками жена или муж как будто пытаются детьми проложить себе дорогу, спекулировать на этой теме. У нас были такие времена. Я уже жила в цирковой гостинице и гастролировала с запашными, но была неприятна семья Скольда. Я принципиально не приходила в цирк, специально не гуляла с Евой перед ними. Мол, вот я тоже запашная, теперь принимайте меня. Это была их территория. Потом все постепенно образовалось. Прошло время и довольно долгое, но в душе я всегда знала. Когда Татьяна Васильевна увидит, какая я на самом деле хозяйка, как я забочусь о ее сыне и о нашей семье, она изменит свою точку зрения. Просто нужно терпение. Я никогда к ней не лезла, не набивалась, вела себя уважительно, всегда старалась находиться в стороне, но тем самым и я ей обозначила границы. Все, что касается наших деток, решаем только мы со скольдом. Я думаю, что поэтому она и зауважала меня, видя, как я трепетно отношусь к ее внучкам и сыну. И мы сейчас очень близки с Татьяной Васильной. Я не жалею ни о чем. Конечно, в этом вопросе нам очень помогло рождение Евы. Бабушка познакомилась с ней, когда Еве уже было полгода. Большой плюс был в том, что дочка была очень похожа на Волохатову. Это девичья фамилия Татьяны Васильевны. И когда она увидела Еву в первый раз, ее сердце растаяло. И на следующий же день бабушка побежала покупать кучу детских вещей. Мы с ней тогда и не общались особо еще. Она держала дистанцию. Еще очень большой вклад внесла тетя Оля. Сестра Татьяна Васильевны, наша тетя Оля, с которой мы сразу нашли общий язык, всегда меня поддерживала, помогала советами по хозяйству, как готовить, как за малышкой ухаживать. Ольга Васильевна и правда — душа нашей семьи. Она очень сильно помогала мне с Евой и, думаю, потом дома рассказывала, какая я хозяйка, что в моей семье все хорошо. Прошло время, и теперь все правда замечательно. На самом деле мы с Татьяной Васильевной так и не говорили о том, что было, Я считаю, что нет смысла об этом говорить. Что было, то было. Она имеет полное право на другую точку зрения, ведь это ее сын. Но сейчас мы с ней в очень хороших отношениях. Я всегда уважала ее позицию, потому что она мама, как и я сейчас. Если мне не понравится выбор Евы или Эльзы, то я тоже, скорее всего, буду бунтовать, потому что я очень эмоциональная. Я не знаю, сколько сил нужно будет приложить для того, чтобы, когда что-то не по-моему… Я оставалась спокойной. Эдгард тоже не сразу меня принял. Но это было уже так давно, что нечего и вспоминать. Мы с ним об этом тоже не говорим, просто хорошо общаемся теперь. Забавно, что он меня постоянно называет агентом Массада. Наверное, потому что я вижу то, что, возможно, не видят другие. Я могу озвучить то, что другие не хотят, и я, как правило, на пару шагов вперед все просматриваю. В целом, все началось с Евы. Именно она сделала так, что мы начали общаться с Леной Бароненко. Лена осталась жить с нами в общем доме, поэтому деваться нам было некуда. Мы с ней все равно какую-то часть времени проводили на одной кухне. На гастролях пересекались. Она очень близкий друг семьи, и я в этом ничего плохого не вижу. Мне пишут и спрашивают, почему она с тобой на фотографиях постоянно. А я искренне не понимаю, что здесь такого, потому что выросла в еврейской семье, и у меня было, например, три пары бабушек и дедушек. Со своей первой женой мой отец развелся, когда у них уже было двое деток. Тетя Света уехала в другой город, а дети остались с папой в Могилеве. Он потом, года через три, женился на моей маме, и родилась я. И самое интересное, поскольку все-таки родители первой жены моего отца, бабушка с дедушкой моих брата и сестры участвовали в их воспитании, они воспитывали и меня тоже. И только в очень позднем возрасте я поняла, что третья пара моих бабушек и дедушек мне не родные. В нашей семье, когда люди расходятся, они как-то очень культурно это делают. В Израиле, когда люди разводятся, то дети могут находиться одинаковое время и у отца, и у матери. Суд обязует обоих родителей сделать детские комнаты. У моих друзей, которые разошлись со своими женами и заново строят свою личную жизнь, всегда есть комната для деток. И более того, люди стараются приобретать или снимать такие квартиры, чтобы детям было близко в школу добираться чтобы они могли неделю пожить у папы, а следующую у мамы. Когда Ева начала говорить, она просто от Лены не отходила, тянулась к ней. Не могу же я пойти против желаний своего ребенка, запретить им общаться. Лена постоянно помогала и проводила много времени с Евой. И в самом деле из-за Евы мы начали с Леной потихонечку общаться. И на сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что у нас с ней прекрасные отношения. Не знаю, что было раньше, но сейчас я ее искренне люблю и считаю близкой подругой. Мы с ней целыми днями общаемся. Постоянно вместе в цирке, потом, конечно, разъезжаемся по домам, но и отдыхаем мы с ней всегда вместе. Ходим на концерты, в театры. Несколько лет назад случилась история, которая нас сблизила еще больше. Мама Лены была воздушной гимнасткой и, к большому сожалению, разбилась. И вдруг у меня в социальной сети выскакивает ее фото в профиле Лены с надписью «Мамочка моя, Ева, я люблю тебя». Оказалось, что ее маму звали так же, как нашу старшую дочь. Представляете? Спросил у Аскольда, держал ли он это в голове, когда дочка родилась, а он ответил, что в тот момент забыл об этом. Мистика получается. Возможно, поэтому Лена с Евой невероятно близки. У них особенная связь. Лена стала крестной мамой обеих моих дочек, и Евы, и Эльзы. Я подумала, кто, если не она? Очень часто вижу, что крестными делают известных людей ради пиара. Ради того, чтобы дать своему ребенку определенную известность. Это же крестник такого-то артиста. Крестная — это ведь самый родной, самый близкий человек после мамы. Я, конечно, могла бы попросить кого-то известного стать крестной для дочек, но для них ближе Лены нет никого. Только она, без вариантов. Конечно, кроме крестной, для девочек очень важен папа. И Аскольд в этом плане самый лучший, без сомнений. Он очень заботится о девочках. И когда он дома, они просто веревки из него вьют. Когда сколько их укладывают, он им позволяет все, дурачиться с ними. Однако, когда возникает серьезная ситуация, и я не могу на них повлиять, то уже вступает он, разговаривает с ними, и они его всегда слушаются. Не потому что боятся, а потому что безмерно уважают. Для них папа — авторитет. Он, в принципе, по натуре очень заботливый человек. И это проявляется во всем. Даже если он в середине ночи идет с парковки и видит какое-то бездомное животное, то сразу потащит колбасу и мясо, будет кормить, бегать по району, выяснять, чья это кошка или собака. Точно так же он и к людям относится. Если что-то случается у наших знакомых, он будет решать вопрос, помогать столько, сколько нужно. Так он ведет себя и дома, просто не может иначе. Проверяет у девочек уроки, укладывает их спать, сказки им читал, когда они были маленькие. Я туда и не суюсь, потому что днем с ними в основном я, а вечером уже его время. То, что Аскольд — цирковой артист, дрессировщик хищников и рискует своим здоровьем и жизнью, для меня уже данность. Когда ты приходишь в цирк как зритель, все выглядит очень красиво. Костюмы, аплодисменты, овации, шоу. Я же, выходя за него, уже примерно понимала, что это за работа. Хотя настоящую цирковую жизнь узнала уже сильно позже какие могут быть опасности, что такое работа с животными. Конечно, я надеюсь, что все будет хорошо, но в то же время я не могу жить и постоянно бояться. Так можно и из дома не выходить. А так все просто. Работа есть работа.